Глава сорок шестая. Следующие два дня Володька провел как в бреду. Две ночи подряд он дежурил в магазине, а днем пытался спать. Спать чаще всего не получалось. Получалось тягостное, бездумное лежание на кровати в душной комнате. В голове вереницей проплывали странные образы, которые невозможно было облечь в конкретные логичные мысли. Он пытался вспомнить лицо Ирины, но не мог. Он помнил пыльный степной запах ее волос и тела, помнил слова, которые она ему сказала в тот последний вечер, но не помнил лица. Оно расплылось в неопределенные неуловимые черты, которые нельзя было собрать воедино, как Володька не пытался. Из череды этих бесполезных мыслей его оторвал телефонный звонок. Сонный Володька долго не подходил, потому что не понимал, откуда доносятся настойчивые трели, но они все не унимались, пока тот не встал и не подошел к телефону. Звонил Трофимов. Строгим приказным тоном он приказал Володьке тотчас явиться главному входу управления МВД. Быстро протрезвев от дурманящего сна, молодой человек поспешил на Лубянку. Трофимов действительно был сильно взвинчен и зол. Володька понял это по его семенящим шагам и папиросе, которую тот неотрывно усолил во рту. — Давай, рассказывай, лейтенант, что ты там Петровой наговорил? — сходу спросил капитан. — Да ничего. «Дура она, Юрий Алексеевич! Старая алкоголичка!» С показным спокойствием ответил Володька, заглядывая в глаза Трофимову, который был на голову ниже него и по глазам пытаясь определить степень серьезности предстоящего разговора. Потрясения последних дней убедили Володьку в том, что хуже, чем есть сейчас, быть уже не может. За себя он уже давно не боялся, а Ирину потерял неделю назад. Чего отнять у того, у кого и так все отнято? «Повесилась твоя алкоголичка!» — крикнул Трофимов и, еле сдерживая себя, добавил. «Что вы скажете на это, лейтенант Канаев?» Володька почему-то засмеялся. Так позабавила его эта новость. Иуда тоже повесился, слышали? Говорят, греха не выдержал. «Смеешься, значит, лейтенант. А ведь я тебя сейчас могу за давление на свидетеля засадить или за убийство. Что ты на это скажешь?» «Не посадите, Юрий Алексеевич. Потому что вам тогда придется признаться, что вы важные подробности дела — Слили постороннему человеку. За это вас по головке не погладят. Ох, хитер. А я тебя, лейтенант, недооценивал. Да ладно вам, Юрий Алексеевич. В самом деле я ничего такого вашей Петровой не говорил. Выслушал я ее, сказал, что она дура, потому что невинного человека за решетку упекла, и ушел. Согласитесь, от этого в петлю не лезут. Значит, у нее другие причины были. Не лезут, это верно. Два дня назад утром она, как ошпаренная, прибежала к Нефёд, осёкся Трофимов, следователю, который дело Каманиной ведёт, и заявила, что отказывается от своих показаний. А он что? В глазах Володьки загорелась надежда, и этот болезненный огонёк не ушёл от внимания Трофимова. Что он? Сказал, что если она от своих показаний откажется, тогда он её за решётку упрячет за клевету. Петрова оказалась настойчивой, угрозно испугалась, скандал устроила и попросила бумагу ей дать. Написала на ней отказ. Не по форме, конечно, так, ерунду какую-то. А потом пришла домой и повесилась. Так это вы, следователя вашего, не Федова должны привлекать. Он ведь ей угрожала не я. Слушайте, меня другое интересует. Если Петрова отказалась от своего доноса, значит, Иру должны отпустить ведь так? С нескрываемым восторгом спросил Володька. Как же, отпустят, размечтался лейтенант. Она два дня назад признание написала о сотрудничестве с врагом. «Сама! Чёрным по белому!» Словно ответный удар занёс Трофимов над Володькой своим ответом. «Но она же не виновата! Зачем она так?» И страшная догадка сама собой пришла в голову. выбили били её? Да?» И снова сердце бешено колотилось, рискуя выпрыгнуть из груди. Снова кулаки наливались тяжестью, а к голове приливала кровь. «Успокойся, лейтенант, не горячись!» Держалась она сначала, «Долго держалась!» Но ведь нет такого человека, волю которого нельзя было сломить. Ты же понимаешь. В общем, давай так договоримся. Я тебе про Петрову ничего не говорил, а ты к ней не ходил и ничего не выпрашивал. Соседка ее, которая тебя видела, никаких серьезных примет не указала. Даже не сказала, что у тебя руки нет. Вот такая невнимательность. Считай, что повезло тебе, лейтенант. Ну, давай, бывай. Я пошел. Дел у меня полно. Отделывался Трофимов от Володьки который стоял сгорбленный и поникший, будто снова сообщили ему о смерти близкого. Его зеленые прищуренные глаза, обрамленные мелкой сеткой преждевременных морщин, устремились куда-то вовнутрь себя. Он словно не слышал последних слов Трофимова, но увидел, как тот повернулся и зашагал ко входу. Громко окликнул его. — Юрий Алексеевич, чего тебе еще? — с досадой в голосе спросил Трофимов которому уже порядочно надоел Володька, доставивший ему столько ненужных хлопот и беспокойства. «Исполните последнюю просьбу приговоренного», ответил Володька, устремляя свои наполненные болью глаза на Трофимова. «Устройте мне с ней встречу». Что за странная мысль сиюминутно пришла ему в голову и стремительно слетела с языка? Но для чего ему нужно встречаться с сырой О чем говорить? Как утешать? Да и нужно ли утешать?» дразнить воспоминаниями о возможном счастье с ним. Но Володьке будто хотелось до последнего испить эту чашу страданий, отведать все горе ему предназначенное. Долго и мучительно придется подбирать слова для грядущей встречи. Все покажутся слабыми, невыразительными, неподходящими. Так же мучительно он начнет анализировать свои чувства к Ире. Что это было? Симпатия, простое увлечение, желание почувствовать себя кому-то нужным или то светлое незыблемое чувство, озаряющее сердце человека и заставляющее его жить, надеяться, верить, рождающее желание увидеть свое воплощение в другом человеке.